Студия медиакнига представляет Наталья Мамлеева, избранница ректора, пустышка в Академии магии. Читает актриса Алла Човшик. Глава 1 Артиан Дороги. Говорят, Алиэнта, Виарок, гадкий утенок, рибай с косыми глазами, волосы невзрачные и без блеска, хромает на обе ноги поэтому ее никто и не выводил в свет, хотя девушке уже почти двадцать. «Жениться на вашей дочери?» – переспросил я и обменялся долгими взглядами с Эвиаром Виарогом. Граф сидел прямой, как палка. «Так вот и не скажешь, сколь ловко он умеет шантажировать. Впрочем, его условия мне нравились больше, чем те, что представлены в долговой расписке моего отца». «Как старый картежник только посмел поставить на кон мою свободу?» «Заключить помолвку всего лишь на пару месяцев», — подтвердил и виар Виарук. «Только таким способом вы сможете защитить ее...» «Защитить от чего?» «Вы не говорите самого главного», — прищурившись, произнес я, но граф ответил лишь тонкой улыбкой. Он был уже не молод, одежда на нем, хоть и была качественной, но давно вышедший из моды. Род Виарок теперь мог похвастать лишь родословный. Однако было в нем что-то такое, выдающее старую гвардию. Говорить подробности он не собирался, видимо, придется узнавать самому. Жаль, выбора не было, пока не было. Итак, решил подвести итог. Вы хотите, чтобы Эвиара Алиента поступила в Академию Небесного Пламени? Правильно понимаю. «Да, однако у нее нет никаких магических способностей, как я уже говорил. Поэтому я с удовольствием...» Последнее слово прозвучало насмешливо. «Поделюсь с ней своей магией путем обручения, назвав своей избранницей, своей невестой». «Так вы сможете чувствовать ее, знать, где она находится и помочь в случае опасности», — подтвердил Виарок. «Меня абсолютно устраивает этот вариант. Через три месяца после поступления вы можете разорвать помолвку без всяких последствий». «Чудесно, что мне все же не придется вести ее к алтарю». Вновь в моем голосе прозвучала насмешка, которую граф с легкостью проигнорировал. «Помнится, ваша дочь обручена со студентом четвертого курса факультета небесного пламени. Проблем не будет?» «Признаться, это была моя надежда». Если обручена, я с удовольствием доведу Эвиару-Виару к алтарю в качестве свидетеля. К тому же ее жених мне никогда не нравился. Убью сразу двух зайцев». «Помолвка разорвана», – безэмоционально сообщил граф, не вдаваясь в подробности. «Так что препятствовать вам никто не будет». «Жаль, очень жаль. Все чудеснее чудеснее. Я должен взять на факультет пустышку и защищать ее ценой своей жизни, потому что мой отец был...» пристрастен к картам. Лучшее придумать нельзя. «Это еще не все, Эвиар, дорогие!» Обратился граф и посмотрел мне в глаза. Какая еще наглость пришла в голову этому мужчине? «Моя дочь не должна знать, почему поступает в академию. Не хочу, чтобы она жила в страхе, постоянно оглядываясь по сторонам. Для нее это будет выглядеть прихотью сумасшедшего старика». «А это разве не так?» С насмешкой подумал я, но вслух, разумеется, не произнес. Я не понимал, какие загадочные проблемы могут быть у обедневшего графа, что он просит защиты у сильнейшего мага, королевства. Излишней скромностью я не страдал. Что ж, раз так, жду вашу дочь завтра в семь. Я поднялся и протянул руку. Мы обменялись рукопожатиями. Граф улыбнулся. Меня не покидало чувство, что я заключил договор, который будет стоить или жизни... «Или свобода А может, и того, и другого. Но почему именно в этом году?» Алиента Виарок «Академия Небесного Пламени?» «Недоуменно спросила я. Мы с отцом расположились в рабочем кабинете. Граф сайрен Виарок сидел в кресле напротив, мурил брови и вообще всячески показывал дурное расположение духа. Вроде как лучше с ним сейчас не спорить». Только спорить я не собиралась, просто не понимала, зачем. «Во По мне нет магии», — напомнила и приложила большой палец к указательному. «Даже грамма магии нет. Что я там буду делать среди одаренных?» Хотелось добавить «батюшка, вы сошли с ума», но воспитание не позволяло, поэтому приходилось говорить это исключительно взглядом. Но отец ловко его отбивал. «Я уже договорился, ты будешь там учиться». «Чему?» Воскликнула я, не выдержав и едва истерично не рассмеялась. «Чему-то могут обучить пустышку. Это Академия Небесного Пламени, одна из четырех лучших стихийных академий всего мира. И лучшая варанье. Да что там говорить, ректор Академии, насколько я слышала, граф Дореги, член Ордена Архаитов и выдающийся маг пламени. Не понимаю, как ты мог с ним договориться?» А дорогие я слышала постольку-поскольку. Ходили слухи, бутон он короля, ведь его сила была почти безграничной. Мол, не мог у простого графа родиться такой одаренный сын. Но помимо этого, ничего конкретного о нем не знала. Лишь общие фразы. Подающийся маг, когда-то окончил академию с отличием, проходил практику за рубежом, молод, богатый и... завидный жених, о чем неустанно повторяла матушка. Она вообще любила время от времени перечислять самых завидных женихов Арана а иногда и его пределов. Только отец не спешил выводить меня в свет, будто скрывая от общества. «Вот исполнится 20 тогда выдам тебя за какого-нибудь влиятельного Эвиара, который придется тебе по душе», — говорил он. «Только мне двадцать через пару месяцев, а вместо представления свету и поиска жениха отец отправляет меня учиться в магическую академию. Ну точно из ума выжил». «Когда-то мы были с его отцом друзьями. Я помог тому в трудную минуту, поэтому...» «Ты шантажировал Ивиара, дороги, долгом его отца?» — воскликнула я на мгновение, забыв о такте. Опомнившись, повинно склонила голову. извинять отец, я была не сдержана». И все же посмотрела на графа Виарога. «Но шантажировать Ивиара, дороги, это надо иметь смелость». Мы переглянулись, мгновение и кабинет огласил дружный смех. У меня даже выступили слезы в уголках глаз. А граф заметно подобрел и расслабился. С таким иметь дело гораздо проще. «Отец, а ты не мог бы попросить у него что-нибудь другое?» «Например?» — прищурился граф. «Хочешь стать его женой?» и Я смутилась, представив рядом с собой у алтаря незнакомого мужчину, который вынужден на мне жениться из-за долговой расписки. Должно быть, он возненавидел бы меня с первой минуты. Нет, такого счастья мне точно не надо. Но внезапно мне стало интересно, как же выглядит этот загадочный драги. Да, и то мне приходилось о нем лишь слышать. Разумеется, нет. Справившись со смущением, продолжила спокойно. Ты знаешь, что я мечтаю выйти замуж по обоюдному согласию. Только, прошу, не говори маме, что ты мог попросить его жениться на мне. Она не простит нам этого никогда. Отец усмехнулся, но никак не прокомментировал. «И все же я не понимаю, зачем мне Академия? Ты мог попросить у него вернуть долг в денежном эквиваленте. Я слышала, он очень богат, сделал состояние, еще будучи студентом, и теперь лишь приумножает его. Это информация от мамы, а в плане достоверности финансового положения потенциальных женихов ей можно доверять как никому другому. Так почему именно в Академию?» «А ты имеешь что-то против Академии?» прищурившись, спросил отец. «Или хочешь выйти замуж поскорее?» «Нет, нет, и еще раз нет. Если замуж, то только по любви. Но где найдешь эту любовь, если меня из дома практически не выпускают? Сижу тут, как комнатное растение, чахну, без внешнего мира». И «Я не это имела в виду, просто не понимаю. Если ты хотела отправить меня в академию, то почему именно в магическую? Есть же множество женских пансионов. Я могла бы получить образование там, «Скажем так, это моя прихоть. Может, там ты встретишь кого-нибудь, кто вскружит тебе голову, и он будет магом. Это же просто чудесно. Он сможет обеспечить тебе достойное будущее». «Надеюсь, вы это делаете не за тем, чтобы подтолкнуть меня в объятие того, чье имя мы отныне не будем произносить в этом доме», — Мура спросила я. Отец прищурился. «Просто знай, что я принял решение, и оно единственное верное. Не стоит его оспаривать. Завтра всем экипаж доставит тебя в Академию Небесного Пламени». И взгляд без намека на смешинку или неуверенность, я поняла, что этот бой суждено проиграть. стала расправила длинную шифоновую юбку и направилась к выходу. В коридоре меня встретила матушка, Обеспокоенный взгляд голубых глаз сколизнул по моему лицу. «О чем вы разговаривали? Он собирается с кем-то обручить себя». «Он собирается обучить меня. Магия». Отец настаивает на Академии Небесного Пламени. Лицо графини вытянулось. Она почти не прибегала к косметике. А если использовала, то незаметно, чтобы подчеркивать природную красу. «Жили мы небогато по меркам наших знакомых и соседей» но мама всегда безупречно вела семейный бюджет, благодаря чему нам хватало на то, чтобы выглядеть опрятно и держать хозяйство. «Это же магическая академия», — заметила она удивленно. «Вы, как всегда, правы, маменька». С улыбкой откликнулась я и направилась в свои комнаты, оставив отцу самому разбираться с женой. «Нужно ведь еще собрать вещи. Интересно, что мне понадобится в академии?» И сколько отец выделит мне средств на покупку необходимых принадлежностей? Боги, милостивые, о чем я думаю? О покупках канцелярских принадлежностей? Вещей в магическую академию? О чем мне действительно следует думать, так это о том, как я буду учиться среди одаренных? Безумие. Настоящее безумие. К вечеру мои страхи улеглись. Я все еще лелеяла надежду, что завтра удастся преубедить, дороги. «Отец хочет выдать меня удачно замуж за мага. Если он хочет обеспечить мне безбедное будущее, то вполне мог выдать меня за какого-нибудь богатого купца, который прилестится нашим титулом. Так почему именно Академия?» Вопросы не находили ответов, поэтому постаралась складывать их в долгий ящик и доставать оттуда по одному, ища крупицы истины. «Может, Академия действительно лучше, чем договорной брак?» Ведь во втором случае мне придется выходить замуж за человека, с которым незнакомые минуты. Нет, уж увольте. Лучше поучусь в академии. Правда, вот есть один неприятный нюанс. В этой же академии учится Альверт Саргаттерри, мой неудавшийся жених. При мысли о нем настроение начало ползти вниз. Надеюсь, отец действительно не с ним меня хочет столкнуть, ибо я совершенно не горю желанием возобновлять эту помолвку. Что ж мне ждет? И почему все-таки отец хочет обучить меня в академии? Решение было бы обычным, если бы у меня был хотя бы малейший магический резерв. Но я совершенно пуста. Я подошла к комоду и извлекла из второго ящика ничем не приметную шкатулку. Здесь лежали мои сокровища. Такие безделушки, для других ничего не значащие, но столь важные для меня. В самом низу лопнувшее золотое колечко. Родители подарили артефакт на летие но, видимо... Вещь оказалась некачественной и вскоре сломалась. И отказался его ремонтировать, теперь кольцо лежит здесь. Другой памятной вещью был бриллиантовый кулон, подаренный Альвертом. Его я порвалась вернуть, но все время что-то останавливало, наверное, те четыре года, во время которых я считала сына графа Саргатери своим нареченным. Но самой ценной среди всех этих вещей была расколотая пополам нефритовая печать, память о том, кто спас меня в детстве. Тогда по городу прокатилась волна землетрясений, и я едва не оказалась жертвой стихии. Рядом со мной разверзлась пропасть. Незнакомец буквально вытянул меня из лап смерти. Оставил в безопасном месте, а сам ринулся ставить защиту города вместе с другими магами. Его лицо чудесным образом стерлось из воспоминаний десятилетней девочки. Остался лишь смутный образ. Эту печать я мечтала вернуть незнакомцу, который ее обронил, спасая меня вместе со своей искренней благодарностью, когда-нибудь я обязательно его найду когда смогу заработать достаточно денег и нанять мага поисковика а пока это печати место среди моих сокровищ. Что ж академия небесного пламени посмотрим, что меня ожидает за твоими стенами прошептал я в пустоту и захлопнула шкатулку, пообещав, что кулон все-таки выложу когда-нибудь. Улицы Аранбурга, столицы королевства, были узкими. Основной тракт пролегал по воздуху, где в фаеронах, каретах, погруженных в воздушную магическую сферу, похожую на мыльный пузырь, перевозились грузы. В это время суток жители спали, они путешествовали. Зато торговые тракты, наоборот, оживали. Одна из пассажирских карет опустилась перед домом. Отец стоял на крыльце, поглядывая на часы. Он нервничал. Не и самой было волнительно. Мы с мамой стояли рядом на крыльце. Я сжимал в руках саквояж, посматривая на одинокую блеклую луну в темном небе. «Пора», — сказал граф скорее себе, нежели нам, и убрал часы в карман. «Нельзя заставлять, Авиара, дорогие, ждать». Дворецкий помог погрузить два небольших чемодана с моими вещами в карету. Я с какой-то тоской проводила их и окинула взглядом двухэтажный дом. Первым обнял отец, «Прости, но это единственный вариант». Шепнул он и тут же отстранился. Быстрее, чем я успела задать вопросы. А их было, ой, как много. «Береги себя, алента Ты здравомыслящая девушка, я верю в тебя». «Мне бы еще самой в себя поверить, а то я на таком распутье совершенно не понимаю, что происходит. Отец, как назло, слишком много от меня скрывает». «Родная моя, береги себя». Прошептала мама и тоже обняла а после положила в мешочек с монетами вскрытый карман моего платья. «Это тебе на расходы. Я не знаю, что тебя ждет там, но пусть лучше будет, хорошо?» На глаза навернулись слезы. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, и, сжав тонкую ручку с аквояжа, направилась к Фаерону. Каждый шаг давался тяжело. Я понимала, что это шаги моей новой жизни. Я осознавала всю ответственность, но ничего не могла с этим поделать. Впереди неизвестность, академия и загадочный Эвиар дороги. Сев на мягкие сиденья с тоской посмотрела на родителей. Отец нахмурился и зашел внутрь, будто не желал смотреть, как дочь покидает отчий дом. Мама еще некоторое время стояла на крыльце, утирая скупые слезы белым платком. Когда карету окутала переливающаяся магическая сфера, и отвернулась и прикрыла глаза лестницы на щеку упала одинокая соленая капля. Я прикусила губу, стараясь храбриться. «Все будет хорошо, иначе я не алента авиарок Фейрон взмыл в небо. Академия небесного пламени, одна из лучших во всем мире, находилась в небольшом городке Санбургвилле, расположенном на юге Арана, в десятке километров от Аварского моря. Прежде мне там не доводилось бывать, но, говорят, Санбургвиль невероятно красивый город. Хотя что можно ожидать от запасной столицы Арана. Все стратегически важные предприятия, гильдии магов и сама академия находились там. Тогда почему Санбургвиль небольшой? Дело в том, что магов в нашем мире не так много, а а бы кого в такой город стратегической важности не примут. Там даже существует определенная пропускная система. К тому же, если верить газетчикам, цены на недвижимость санбург растут с каждым годом. В общем, я должна быть на седьмом небе от счастья. Что мне удастся там побывать?» Вот только на душе скребли кошки. Я слишком хорошо знала своего отца, чтобы понять. И просто так все это, ой, непросто. Он воспользовался рычагом давления на Эвиара-Дореги и поскупился на дорогу из столицы до санбург и попрал свое обещание о моем замужестве. Все это наводило на невеселые мысли». Не то, чтобы я стремилась замуж, просто такая резкая смена настроения отца заставила насторожиться. Чего ожидать? Лететь до сан бурк больше пяти часов, поэтому я решила немного поспать перед встречей с ректором. Как только ее не представляла. Вот я вся такая одинокая и красивая, в перстиковом платье, стою на крыльце, сжимая пальцами тонкую ручку с акваяжа. Эвиар, дорогие, выходит из академии и стремительно приближается ко мне студенты заинтересованно выглядывают из окон, а меня ведет лично под руку ректор. Наверное, Альверт очень удивился бы. Летели несколько часов, пропускную систему перед городом и прошли быстро, стражи проверили документы, спросили цель визита и выдали карточку на посещение. Она истекала через месяц и в случае моего поступления сменялась на учебную, которая будет действительно до окончания академии. «Осторожнее с пилотированием», — наставлял кучер стражник «Сегодня в Санбургвильском научном центре проводят какие-то испытания. Магический фон нестабильный». «О, премного благодарен», — отозвался кучер, после чего мы взмыли в небо. Я с интересом выглянула из окна, рассматривая архитектуру Санбургвилля. Она была красочной и стеклянной. «Да-да, эти два слова могли охарактеризовать весь город. Здания невысокие, место черепицы почти везде, зеркально-стеклянные купола. Говорят, они генерируют энергию. Сами дома выкрашены в разные цвета, имеют небольшие балкончики, полностью завешанные цветами. Красота, да и только!» «Интересно, а как выглядит Академия?» Я попыталась оглядеться, но в этот момент карета качнулась и меня откинула в другую сторону». Приложившись спиной я поморщилась, думая, что Файрон встретил неожиданное препятствие, но нет. карету продолжила шатать. Незапно дверка распахнулась от сильного ветра и я едва успел удержаться квояж. Сферическая защита вокруг айронона была пробита. Что происходит? крикнул я кучеру, высунув голову. Магические потоки нестабильные виара виарок перекрикивая гуляющий по шару воздух ответил мужчина чтобы тех ученых с их учениями надеялся ведь проскочить. Эх, следовало раньше пройти магические смотры, подпитать защиту. Боят, подходит к концу. Отлично полетали. И что теперь делать? Скупой кучер не захотел вовремя подпитывать защиту. А теперь из-за нестабильных потоков мы разобьемся. Чудесно я долетел в академию. Вот и Виарда Реги удивится, когда ему под ноги упадет мой еще теплый труп. И принимать на факультет никого не надо будет. «Двойная польза. А может, это он подкупил кучера, чтоб тот меня порешил?» «И что мы будем делать?» — резонно спросила я. «Вы, главное, не волнуйтесь, Севиара. Я справлюсь, у меня опыта много». «Неужели больше, чем скупости? Вот не поверю». Но делать было нечего. Цепившись одной рукой в дверцу, второй в саквояж, и отсчитывала каждый лихой поворот Фаэтона. Из-за этого шторма я даже не могла оценить красоты города хотя явно видела, что мы проносились над сверкающими крышами домов, лишь бы добраться до Академии живой. «Держитесь, Эвиара!» — крикнул кучер, и карета совершила лихой вираж. «Да за что держаться-то? Тут я скорее держала шатающуюся дверь». В этот момент что-то скрипнуло. Дверь отвалилась. Я вовремя успела скачать, а вот удержаться квояш нет. Он полетел вниз и рухнул на небольшую подъездную дорожку перед высоким зданием. Его и даже не различила, в такой панике находилась. Карета совершила еще один вираж с разворотом и начала снижение как раз рядом с моими разбросанными вещами на небольшой подъездной площадке. «Почти приехали, Виара!» Громкий хлопок оглушил, а в следующее мгновение Фаэтон накренился, защитная сфера окончательно лопнула, а я полетела вниз с диким визгом. До земли оставался десяток метров. Разобьюсь, покалечусь. Но чьи-то руки в последний момент прихватили меня. Незнакомец облегченно вздохнул, но увидеть его лицо я не успела. Взгляд был прикован к небу, где из тона вылетел один из чемоданов и, раскрывшись, начал сыпать вещами. «Мои панталоны! Мои сорочки!» Когда одни из моих любимых голубенькие коротенькие панталоны накрыли лицо мужчины, мне стало стыдно. Ладно, мне стало очень-очень стыдно. «Но почему именно я попала в такую ситуацию?» Прикусила до боли губу. «Снимать панталоны придется мне, так как мужчина явно в шоке и продолжает удерживать меня на руках». Осторожно дотронулась до предмета женского гардероба и, словно фокусник, сдернула ткань, предварительно размышляя, каким окажется мой спаситель. «Ох!» Я тихонечко выдохнула, встретившись с потрясающими синими глазами. «Они как небо!» «Нет, они ярче неба, они как море!» волнующий, накатывающий на берег мягкими волнами. Чувственные губы мужчины были сжаты в линию, выше прямой нос, густые темные брови и пряди волос, падающие на высокий лоб. Мне хотелось любоваться своим спасителем вечно. Рядом с грохотом опустился Фаэтон. Мы с незнакомцем одновременно посмотрели в сторону кряхтящего кучера, который вытаскивал мой второй чемодан. «И почему выполни он? Там хотя бы нет нижнего белья?» Правда, там есть книги, которые, если упали бы на голову спасителя, могли нанести более значимый ущерб, чем панталоны. Зато менее значимый ущерб для моей гордости и стеснительности. «Вот и приехали, Виар-Виарок», — заискивающий произнес кучер, спрыгивая с Фаерона. «Виара-Виарок», — ожил мой спаситель и тут же опустил меня на ноги. Я почувствовала легкое головокружение, но удержалась на ногах. Незнакомец этого не заметил, все еще удивленно, глядя на меня. Кажется, я начинал догадываться, кто мог ждать меня в семь утра на крыльце Академии. Это ведь Академия, раз кучер выносит мой чемодан. «Ивиар, дороги?» — уточнила я, и мужчина поджал губы. Неловко как-то получилось. Такой первой встречи я точно не ожидала. И не желал тем более. В глазах мужчины полный шок и легкое неверие. «Ваша красота несколько преуменьшена», — протянул он с неверием. «Видимо, внешность вы унаследовали от матери». Сделал он комплимент, и я уже собиралась улыбкой его принять, когда мужчина продолжил. «Однако умение появляться, как снег на голову, вы переняли от отца». «Ну, знаете ли, не я виновата». Дежурно улыбнувшись, огляделась. «Мои вещи были повсюду». Но в первую очередь меня интересовал раскрытый саквояж и расколовшаяся шкатулка, из которой вывалились мои сокровища. Опустившись, начала их собирать. Мужчина присел рядом со мной и неожиданно взял в руки сломанное кольцо. «Это артефакт», — констатировал он. «Он сломался из-за падения? Я могу его исправить?» «Не стоит», — смущенно откликнулась я. «Он сломан несколько раньше». Почему его не починили? Что за бестактность? Впрочем, этот мужчина отныне мой покровитель, поэтому имеет право знать. Это стоит денег. Я не хотела доставлять отцу неприятности. К тому же его свойства не были мне так необходимы, а вот память о нем греет душу. Значит, вот в каком состоянии отправил свою дочь Авиар-Виарок. Задумчиво протянул мужчина. Со сломанными артефактами и ненадежным извозчиком. «Не вам судить моего отца», — резко ответила я, хотя румянец затронул щеки. «Он делает все для моего благополучия». «В методах достижения этого самого вашего благополучия мне уже довелось убедиться». Усмешка исказила полные губы. Мужчина поднялся на ноги. «Что он за человек этот? Эвиар, дороги!» «Газетчики явно плохо с ним знакомы, распишут исключительно о его талантах. Следует писать о его бесцеремонности и надменности. Ух, но еще о синих глазах, разумеется. «А это что?» Прищурившись, просил он, посмотрев на сломанную нефритовую печать. «Вот уж насмехаться над ней я ему не дам». Быстро спрятала кругляшок в шкатулку, а шкатулку со сломавшейся крышкой убрала в саквояж. Мужчина цепким взглядом проследил, как я выпрямилась. Но я уже привыкла к некоторым насмешкам со стороны людей, считающих себя выше других только потому, что у них есть деньги. Поэтому отреагировала с должной выдержкой. «Неожиданно», — проговорил Дороги и буркнул. «Кажется, меня с вами связали сами небеса». «Вы хотели сказать, послали в качестве кары?» Выгнула бровь. «Вы невероятно проницательны, Эвиара Виарок». Осклабившись, откликнулся мужчина и огляделся. Щеки вновь залил предательский румянец. Но вот почему этим сенбургвильским ученым понадобилось проводить опыт именно сегодня? Какая жалость. Драги уже не обращал на меня внимания. Он развернулся к кучеру и в несколько шагов преодолел расстояние, разделяющее их. Я уже нашла взглядом свой чемодан и подумала, что неплохо было бы собрать вещи, пока ректор отвлечен. Потрудитесь объяснить, уважаемый. Почему вы подвергли жизни и виары подобному риску? Спросил он голосом, нетерпящим возражений. Я, э, да это, решил сэкономить на подпитке. о, -о, -о понимаю. Заложив руки за спину, произнес Дырыги. Я пыталась запихнуть вещи в чудом уцелевший чемодан. Лишь ручка на нем обломилась. Тогда и вы меня поймите, я просто не имею права не доложить об этом инциденте воздушным инспекторам. «Ох, ну что вы, Виар, давайте как-нибудь иначе решим вопрос. Вы подвергли риску студентку моей академии. Она бы покалечилась, не окажись я рядом. Вы совершили серьезный проступок и обязаны понести за это ответственность». Наверное, разговаривать со всеми людьми, как со студентками своей академии, у него вошло в привычку. «Вот и кучер». Повин опустил голову, лишь мял руками края шляпы. Но мне его не было жаль. Пусть его лучше оштрафуют, чем он угробит кого-нибудь в целях экономии. «Дек, э, э, дети же, Эвиар, семью кормить надо, почитай их пятеро и жена еще, а с нами ее родители живут старенькие», — произнес кучер, и я резко сменил точку зрения и приуныла. «Каждый вертится как может. В конце концов, не убил же меня. Жива и здорова». «Шар с записью о происшествии я передам инспекторам», произнес Дороги, никак не отреагировав на жалостливую речь кучера и ловко положил небольшую прозрачную сферу, способную сохранить отпечаток истинных воспоминаний в карман. «Теперь вы свободны». Дороги развернулся ко мне. Я тут же положила те самые голубенькие панталоны, которые мяла в руках в чемодан, и захлопнула его. Ректор посмотрел на второй чемодан, подхватил его и направился ко мне. «Неужели поможет? Какой восхитительно воспитанный Эвиар!» Но вместо этого он поставил этот чемодан рядом со мной и... Прошел мимо меня. Я едва не открыла от наглости. «Это что? Это мне самой все? Так же нельзя!» «Ладно, один я донесу, но у второго сломана ручка». Представила, как я, обняв чемодан, пытаюсь дотащить его до комнаты общежития. Какой пассаж. Хм, а так ли мне нужны панталоны? Ах, да, забыл. Мужчина развернулся ко мне с ехидной улыбкой, щелкнув пальцами, поднял мои чемоданы в воздух магией и едва слышно добавил. Вы же не владеете магией. Усмехнувшись, он направился к крыльцу. У я еще покажу вам, Эвердрыги, отомщу. Забуду, еще раз отомщу. Впрочем, я понимала его злость и яд. Ему ведь приходится выплачивать долг покойного, дорогие, перед моим отцом. Его на самом деле шантажировали. Так что я понимаю. Но отомстить все равно не забуду». «Спасибо», Спасибо" — шепнула я, поромнявшись, дорогие, и полностью обратила свое внимание на Академию, лишь краем глаза заметив заинтересованный взгляд Эвиара. Здание Академии было величественное. этажи десять, не меньше. Высокая, со стрельчатыми узкими окнами в готическом стиле. Высокий шпиль с развивающимся флагом был едва заметен с моего ракурса. Однако я чувствовала, что совершаю нечто серьезное, что пути назад нет и не будет. «Ох, и куда я вляпалась? Точнее, куда меня заманил отец?»